Глава вторая. Врана сняла широкополую шляпу, украшенную вороньим пером. Черные волосы хлынули вниз, остановились чуть выше талии. Она разгладила складки на рукавах черного бархатного жакета. Белая шелковая блузка вся в оборках. На обеих манжетах вышита черная бабочка. Не самый обычный наряд для девочки ее возраста. Одна девчонка в предыдущей школе обозвала это костюмом Враны Маккей. Девочка в ответ захихикала, вот только так и не поняла, смеются над ней или нет. «Вот мой дом, точнее говоря, наш», — сказала Кити, открывая входную дверь. Врана огляделась, точно дикая птичка, влетевшая в помещение из-под дождя, гостиная с присоединенной к ней кухонькой, розовый диванчик на двоих, телевизор, у окна с толстыми стульями. Комнату омывал солнечный свет, она маслянисто светилась. Ужасно хотелось растянуться на диване с тарелкой фиговых рулетиков, любимого ее лакомства, и посмотреть телевизор. «У вас очень хорошо, Кити. Скоро будем есть, но сперва я покажу тебе твою комнату». Кити поднималась по узкой лесенке врано следом. Никаких фотографий на стене, только черно-белая гравюра в рамке, какой-то маяк. К рамке справа приклеена скотчем открытка из Барселоны. Во всех остальных домах на лестницах лежали ковры, а здесь нет. ране нравилось, как поскрипывают половицы. Интересно, подумала она, есть ли у Китти родственники? Ну вот твоя комната, сообщила Китти. Врана поджала пальцы ног в коричневых замшевых башмачках с кисточками. В комнате было все, что ей нужно. Узенькая кровать под белым покрывалом, связанный с синей накидкой. Старый платяной шкаф с позолоченными ручками. Стены цвета магнолии ей не очень понравились, но ведь можно туда повесить плакат или уговорить Китти перекрасить их в бирюзовый. Оранжевые занавески ярковатые, но все лучше, чем тусклые. «Накидку я сама для тебя связала. Ким сказала, что ты творческий человек и любишь всякое рукоделие». «Очень здорово, Китти», — ответила Врана, щупая мягкую шерсть. «Большое спасибо. А еще Ким сказала, что ты очень воспитанная и... Вот бы мне такие волосы, как у тебя. Просто роскошные. А у меня совсем жидкие. Да, всем нравятся мои волосы». «Я чего доброго, загоржусь?» «Ну, это вряд ли. Давай, устраивайся. Ванная слева. А я пойду соберу на стол. В шкафчик тебе я положила карту города». Врана поставила чемодан на кровать. Кое-где ободранный, швы разошлись и все таки довольно элегантный. Дотронулась до наклейки черной бабочки. Наклейка сморщилась, выцвела. Слишком много ее мотало у Ким в Фиате. Нужно было с ней поаккуратнее. Врана засунула чемодан на дно платяного шкафа. Оттуда он никуда не денется. Развернула карту. Перед ней лежал замогильник, весь в бумажных складках. Врана разгладила бумагу, попыталась отыскать улицу Цветочный холм. Улица прорезала весь город, точно петлистая речка, по сторонам были серые и голубые пятна. «Весь город мёртвых был закрашен серым», — врано стало читать название. Безглазый гребень, улиточная площадь, Тисовая аллея. Та часть, где жили люди, была голубого цвета. В основном люди обосновались поблизости от переулка булошника и Цветочного холма. На Цветочном холме человеческая часть города, похоже, и заканчивалась, К ней еще примыкал район под названием Сморье, который растекался на обе стороны города. Врана провела по карте руками. «Вон, куда меня занесло», — подумала она. «Что угодно бы отдала, чтобы вернуться в полянку». Девочка схватилась за углы карты, очень хотелось порвать ее на клочки, скатать в шарик и попинать его по комнате. Жизнь ее изменилась 25 февраля. Мама ее подруги Клоды привезла в рану домой из школы. В доме пусто, пропал даже кот Уголек. Рос и Ария Макей исчезли. Полиция набилась к ним в дом даже не к ней в спальню с милыми альпаками на обоих. Началось расследование, а за ним оглушительное молчание. Никаких улик, никаких сведений. Врана будто потерялась в темном лесу. Превратилась в никому не нужную коробку, которую перекидывали из дома в дом, по каким не отыскала Кити. Рявкнул автомобильный глушитель, вернувая в настоящее. Машина даже похуже, чем старенький Фиат Ким. Врана аккуратно свернула карту и уставилась в окно. Вверх по склону цветочного холма ковыляла черная, как саша, трехколесная колымага. За рулем сидела старуха в темно-зеленом жакете. Волосы седые, на голове вязанный капор, на пассажирском сиденье мужчина, под глазами черные мешки, сам такой долговязый, что здоровенная макушка торчит из дырявой крыши машины. Перед домом тридцать восемь машина резко остановилась. Старуха посмотрела вверх на врану и улыбнулась. Улыбнулся и мужчина. Глаза черные, налитые кровью, кожа у старушки была гладкая, как фарфор, и такая же белая, как и волосы. У мужчины с лица свисали складки кожи, будто нагар со свечи. Само лицо было таким же белым, как и у старушки. У Враны застучало сердце, она упала обратно на кровать. Медленно вдохнула, выдохнула. В замогильнике ко многому придется привыкать. Первые тени ночи уже царапались в окно, желудок у Враны забурчал погромче трехколесного автомобиля. Она на цыпочках спустилась вниз. В новом доме она всего несколько часов, ноги пока ни к чему не привыкли. Кити накрывала на стол. А, врана, я как раз собиралась тебя звать. Ужин готов. Спасибо, Кити. Кити зажгла на столе две свечи в чугунных подсвечниках, огоньки зашипели, вспыхнули. Врана уставилась на огромную коробку спицей на столе. Вместо обычного шеф-повара, Подкручивающего усы, какого врана привыкла видеть на всех коробках спицей, на этой красовался охваченный пламенем череп в поварском колпаке. Череп подкручивал огромные усы. Не волнуйся, рассмеялась Кити, «Лучшая пицца в городе, по этому поводу у людей и у мертвых никаких разногласий. Кити сняла крышку с коробки, откуда вылетели облако пара и пронзительный потусторонний вой. Врана отскочила. «Класс, да?» — рассмеялась Кити. «Ника уже сотни с лишним лет печет пиццу. Не знаю, как ему еще не надоели эти глупые шутки». Врана натужно усмехнулась и сглотнула, чтобы сердце вернулось на положенное место. Кити подала ей кусок пиццы на синей керамической тарелке со сколами. «Очень вкусная пицца», — сказала Врана. держа кусок дрожащими руками и следя, чтобы соус не капал на блузку, я такой вкусно никогда не ела. Ну, только, только мамину, конечно. Кэти протянула руку через стол, жала ладошку в раны. Не будет врана плакать у Кэти на глазах. Пальцы у Кэти были как наждачная бумага. Врана подумала, Кэти стоило бы надевать резиновые перчатки, когда она делает в доме уборку. «Мама» всегда так поступала. «Врана, я обещаю, что тебе здесь будет нормально», сказала Китти, по ходу дела откусывая крошечные кусочки пиццы. «Совершенно нормально. Сочувствую тебе по поводу родителей. Отца твоего я не видела сто лет, но прекрасно помню семейные пикники, когда мы были маленькими». Врана улыбнулась в надежде, что Кити говорит не просто так. Взяла еще один кусок пиццы. Кити опустила корочку на тарелку. «И про завтрашний день не переживай», — добавила она. «Подумаешь, школа, ты отлично там приживешься. Врана запихала в рот побольше пиццы, чтобы не выдавливать улыбку. «Мак Патель завтра возвращается на занятия. Я уверена, что вы с Маком подружитесь». «Мак Патель?» «Мак — отличный мальчишка. Я иногда за ним приглядываю, когда папа его работает допоздна. Он несколько месяцев назад попал в страшную аварию, только завтра снова пойдет в школу. Так что вы, в определенном смысле, оба будете новенькими». Кити вытащила смартфон, стала просматривать фотографии. На экран посыпались крошки от пиццы. «Вот он, Мак». сказала она поднимая телефон повыше кошка у него замечательная это тыковка у мака были темные кудряшки и темно карие глаза он сидел в инвалидном кресле на коленях у него спала полосатая кошка а что с ним случилось спросила врана этого толком никто не знает страшная автомобильная авария Машину вела лени мама мака а сама она цела». «А вот это странная история. Никто ничего не знает. После аварии она пропала. Полицейские считают, что ударилась головой и куда-то убрела». «В смысле, у нее амнезия?» Кити пожала плечами. «Мы в замогильнике, Врана. Тут много чего странного происходит. Я уже сегодня видела много странного. Лошадиных призраков, бугемана с лабрадудлем, Странную потустороннюю парочку в трехколесном автомобиле. Этот вечно своего пса выгуливает. И это тут выросла и ты привыкнешь. Мне нравится жить по соседству с мертвыми. С ними не соскучишься. После ужина они сидели на розовом диванчике и обмакивали фиговые рулетики в чашке чая с молоком. Спасибо, что купили рулетики Кити. Кем сказала, что ты их очень любишь? А я хочу, чтобы ты чувствовала себя как дома. Только это не дом. Дом у Враны в полянке. Папа работал учителем истории. Мама, ласковая и темноволосая, любила готовить и возиться в саду. Все подруги Враны очень любили мамину домашнюю пиццу и шоколадный торт. Врана доела четвертый рулетик, и на нее навалилась усталость. Ванной... Висело квадратное зеркало в рамке из ракушек и морских гребешков. Самая подходящая вещь в городе у моря. Врана почистила зубы, умылась, сделала все, что привыкла делать дома перед сном. Вернулась в свою новую спальню, надела пижамку со щенком на кармане. Пижаму ей подарили на прошлое Рождество, но она из нее вроде как уже выросла. Придвинула стул к зеркалу на дверце шкафа, Не забыть ежевечерний ритуал. Двадцать раз провести щеткой по волосам, как делала мама. Потом Врана легла в постель, свернулась калачком, посмотрела в телефон. Заставки на экране улыбались родители. Не еди на Ей-то не забыть полянку, а вот полянка, похоже, про нее забыла. Уже сто лет никто из старых друзей ей не писал. Врана сморгнула слезы. Сердце ее напоминало рассыпанную мозаику. Луна, блестящей треснувшей тарелкой, висела в ночном небе. Свет ее мерцал у Враны в волосах, а сама Врана впервые спала в своем новом доме на цветочном холме.